глава 13. от слов софьи мне стало как-то обидно, если это чувство так можно назвать, обидно звучит как-то унизительно, но в груди защемило от ее слов она не верит мне и быть может всему виной не ее вздорный характер, а я сам, сам именно я показал себя таким, кому верить нельзя. неприятное чувство честно говоря, но хуже всего не это, она ведь права раздумает обо мне так. Это для нее я хотел сделать широкий жест. Мол, отпустил бедолаг. Отпускать я их не собирался. Я же не совсем сбрендил. Какой мне смысл отпускать тех, кто опозорит Эмираты перед всем миром, если им развязать язык? Нет, нужно быть совершенно тупым, чтобы это сделать. Но убивать их я передумал. Могут ведь работать где-то, приносить пользу стране. Могут доживать свой век. Но Софья меня сразу раскусила. Она поняла, что я лгу. И мне это неприятно. «Неприятно, что столь желанная мной женщина так пакостно обо мне думает». Выйдя из номера, шел в другие апартаменты. Туда уже должны были привести Амину. Не знаю, смогу ли ей сходу сказать, что я ее сын. Сложно столько лет видеть эту женщину в своих владениях и помнить наставление отца. Не трогай ее, пусть доживает отпущенное ей. А потом вдруг узнать, что она не просто одна из его наложниц. Она моя мать». И ведь ни разу у нас с ней не получилось поговорить. Ни разу. Я сам держался от нее подальше. Подойдя к двери другого президентского люкса, дернул за ручку. В холле на диване сидела Амина и по периметру стояли мои люди. Они сразу же поклонились и вышли. «Господин, мы за дверью», — произнес Абдул. Я ему кивнул и перевел взгляд на Амину. Вся жизнь промчалась перед глазами. «Детство, отрочество, юность, молодость. Мне тридцать лет». а я только сейчас увидел свою мать глазами сына, а не глазами шейха, которому отец велел не выгонять ее. Ты уже выяснил правду?» Спокойно она произнесла. Я же бросился к ее ногам и положил голову к ней на колени. Слова больше не требовались. Достаточно ее материнской ласки и моего сына в его почтение. Матушка погладила меня по голове. Несколько минут я так и просидел на полу, не смея поднять на нее глаза. Я рыдал. Рыдал, как ребенок, у которого украли детство и родную мать. Я рыдал, как тот, кто натворил много зла и вдруг начал раскаиваться. Но что мне делать? Как быть? Я же между двух огней, между Востоком и Западом. Мама, прости меня. Прости моего отца. Прости мой народ. Это традиции. Он ничего не мог поделать, как и я не могу. Некоторые считают, что шейхи все могут. Да, могут, но не все. Мы в еще более жестких рамках, чем обычные люди. Сынок, я понимаю. Но у меня было украдено самое дорогое, самое ценное. У меня был украден сын. И время с ним. Я не нянчила тебя, не прижимала к груди, не кормила, не растила, не обучала. У меня все это было украдено. И этого ничем не вернуть. И я не могу простить ни твоего отца, ни его народ. Почему я говорю не его народ? Потому что этот народ не твой, а только наполовину. Ты не можешь отрицать своих корней, которые дала тебе я. Мама, с этого же мгновения ты свободна и вольна делать, что хочешь. Хочешь вернуться в Россию? Вернешься в тот же день. Я дарю тебя деньгами и подарками, чтобы искупить свою вину. Ты ни в чем не виноват. Ты был ребенком, которого у меня украли. Не ты должен извиняться. Обняла меня, когда я решился поднять на нее глаза. Чувствуя теплые материнские объятия, зарыдал, как ребенок. Несмышленный малыш, который, наконец, нашел свою мамочку. Он долгие годы скитался в ее поисках, много пережил, но все-таки нашел ее. Пусть ему уже тридцать, но это все же случилось. «Отпусти Софью», — начала и она плакать. «Как она держалась до этого, ума не приложу». «Мам, ты думаешь не о себе, а о ней?» — спросил дрожащим голосом. «Почему? Ты же хотела ее убить, ты дала ей яд». «Да, я дала ей яд». потому что она бы забеременела от тебя, и ты бы забрал ее ребенка. Так и было бы. Если в моих силах хотя бы одно моральное насилие над матерью и ребенком избежать, я это сделаю. Отпусти ее. Я не могу. Она же расскажет, что здесь происходит. Ты шейх, ты властелин в своем Эмирате. Ты можешь, ты можешь многое. А она, она не расскажет, если ты изменишь традиции, если ты отпустишь всех наложниц. Компенсируешь им их страдания деньгами. Проще говоря, откупишься. Твоя совесть будет чиста. Мама, я не могу. Ты просишь невозможное. Ты просишь достать луну. Я не прошу достать луну. Я прошу тебя стать человеком. И человеком ты станешь только тогда, когда не будешь приносить страдания другим людям. Я не буду приносить страдания другим людям только если умру, усмехнулся. Нет, если умрёшь, ты принесёшь страдания мне и своим детям. Тебе нужно лишь в своих владениях освободить наложниц. Поверь, им не так много нужно для откупа. А женщин без принуждения ты найдешь много. Ты очень красивый. В тебе самые лучшие качества обоих народов. Даже если бы ты был бедняком, отбоя у женщин у тебя не было бы. Пожалуйста, распусти гарем. Отпусти своих невольниц. Я знаю, их много сотен. Но ты даже не представляешь, как ты осчастливишь девушек, их семьи и меня». Я сел рядом с ней на диван. В чем-то она права. Я многое могу. Но стоит ли игра свеч? Зачем отпускать всех женщин из гарема? Можно ведь обойтись малым, просто не брать новых. А те, кто есть, пусть доживают в комфортных условиях. Не буду их отдавать дальше. Пусть живут и радуются жизни. Почему нет? Мам, я подумаю. Не могу сейчас ответить, потому что это не так просто. Мне нужно проконсультироваться с юристами. Как это лучше сделать? произнес стандартную, ничего не значащую фразу. «С юристами!» засмеялась она. «Какими? Теми, кто знает международные нормы? Так вот те тебе скажут, что ты нарушаешь права человека на свободу. Не бери на себя грех. Отпусти. Пожалуйста, сынок. Впрочем, тебе решать». Закивала она. «Я не вправе тебе указывать. Как я и была бесправным подобием человека, так и осталась. Даже сыном-шейхом. Пожала плечами. Для меня сейчас главное одно. чтобы у меня была возможность с тобой общаться, обнимать тебя, целовать. Хоть ты и взрослый мужчина, я вижу в тебе малыша, которому один раз попытались сказать правду. Но ты был настолько мал, что и не понял меня. Возможно, ты и не помнишь этого момента». Снова она заплакала. «Я помню», — кивал. «Мне все время казалось, что это сон. Точнее, мне это часто снилось. А сейчас я понимаю, что снилось оно не просто так». «Привет!» – услышал он женский голос за спиной. Повернувшись, посмотрел на укутанную в чудру женщину. «Привет!» – ответил ей. «Ты Рашид?» Ее покрасневшие глаза выдавали то, что она недавно плакала. «Да? А кто ты?» «Я?» Не успела она договорить, как послышался голос его отца. «Рашид, иди сюда!» Подошел к сыну, схватив за руку и повел прочь. «Не приближайся к нему!» Бросил колкую фразу ей. «Папа, кто это?» «Эта... эта женщина живет здесь. Она никто».